Глава 18. Кастер оказался прав, хоть и не полностью. Наши разведчики на следующий день достигли дна разлома, обследовали бур и окрестности колодца. Глубины планетарного каньона, представляющие собой жуткую смесь отвесных пропастей, пещер и трещин среди шиповидных скальных уступов, достигали ста мили и считались опаснейшим местом на Чёрной Луне. Сама кристалл материи планетой до здесь меняло агрегатное состояние, превращаясь в полужидкий или твёрдый концентрат А энергии. Совершенно сюрреалистичный пейзаж. Разголённые лазурные скалы, смертельно опасные потоки азур, сливающиеся в целые реки. Мощь А излучения зашкаливала. Дикая энергия могла в любой момент взорваться пробоем или бурей перемен. Причудливые порождения Азур, не имеющие описания в системе Стеллара, просто кишели в голубом тумане. Разведка, поиск и обустройство пути когда-то стоили первому легиону множество жизней. Нам было легче, мы шли по готовому маршруту. Абинаши уже расчистили дорогу. Мы, конечно, не имели полной картины их продвижения, но, согласно донесениям разведчиков и данных с Пелегримов, Рой занял и контролировал весь западный край разлома. ей частей его глубин, неумолимо выдавливая из разожжённых собратьев подальше от колодца. Оставалось только догадываться, чего это стоило войству Софии. Трупы миноров и майоров стали привычной деталью ландшафта Чёрной Луны. Судя по всему, ксенасы вообще не обращали внимания на потери. Что ж, их можно было понять. В игре, которую мы затеяли, ставка роя не меньше нашей. Так вот, разведчики почти без потерь по разным причинам погибли четверы инков. и ещё один пропал без вести, достигли бура и устья колодца. Они проверили тросы и грузовые платформы, установленные для спуска на стенах каньона. Нашли старые заставы и укрытия стоянки, где инкарнаторы Первого Легиона отдыхали, оборонялись и пережидали азурические бури. Некоторые из них находились на выступах стен разлома, другие — в безопасных экстрамерных полостях, когда-то приспособленных для этих нужд. Путь был относительно чист. Примитивные механизмы по большей части целы, а где нет, их вполне реально было восстановить. Всё это время из многоугольника перебрасывались новые отряды инкарнаторов, техники и снаряжения. Там осталась совсем немного инков, резерв экипировки и носителей. На случай, если всё-таки придётся отступать, нужен был надёжный тыл. Как только всё подготовили, первые группы инков приступили к спуску в разлом. 9 десяток были голограммами техномантов и фантомами вроде моей азурической проекции. Но различить подлог в условиях мощнейшего афона невозможно, я бы и сам не справился с этой задачей. Такой же обманкой стало и ядро копия саркофага с обломком чёрной луны, который я построил внутри башни с помощью десницы. Причём большая часть инков даже не подозревала, что будет охранять подделку. Только ракша, командующая авангардом, знала правду. Дистанционное наблюдение в самом разломе почти невозможно. Поэтому сообщения о первых особях мы получили только когда НК встретились с ними. Это были так называемые стенолазы, опаснейшие химеры, внешне напоминавшие огромных длинных сколопендер. Мерзкие инавиты, страшные ядовитые твари, оставляющие цепочку следов и окутанные облаком разъедающих даже изменённую материю токсинов. Из каких нор они вылезли, осталось неясным. Однако Кастер оказался провидцем. Это произошло, как только ложное ядро опустилось на 40 миль, миновав 2/3 пути. Ошибки быть не могло. Одна, вторая, третья сколопендра были замечены инкарнаторами, а спустя несколько секунд их количество приблизилось к десятку и продолжало увеличиваться. В разломе начался бой. Сейчас там, помимо толпы голограмм, реально находилось две полных звёзды разведчиков во главе с Голди. ещё три дюжины инков в разных точках спуска. И почти все они сообщили о столкновении с врагом. Мы ожидали засады. План на этот случай был таков: постаравшись вытащить инков приманку с помощью вингеров, мы встречали море ши с сосредоточенным огнём из укреплённых рубежей на краю разлома. С недосягаемого выступа дозорной башни стены каньона просматриваются и простреливаются на много миль. После того, как противник поймёт, что обманут Они неминуемо полезет к нам. Другого выхода не было. Заражённые всегда шли до конца, если уж начинали атаку. Им требовалось пройти 40 миль по изломанным вертикальным пропастям, чтобы добраться до настоящего ядра, пройти под шквальным перекрёстным огнём первого легиона, а с другой стороны их будут поджидать предупреждённые мной бинаши. Клещи, расстрел, истребление. План хорошо выглядел в теории, Однако знаменосят вычислив одно, ошибся в другом. Он рассчитывал, что основные силы врага появятся из разлома, отбросив бинаши или использовав неизвестные новые норы в глубинах. Это было логично, если рассчитывать, что их целью был захват ядра. Однако почти одновременно с началом стычек в разломе с обоих пилигримов поступила тревожная информация. Множественное движение было зафиксировано к югу от нас и разлома. В пустых ранее квадратах перемолотых тектонической бомбардировкой звезды несколько обширных очагов сигналов. Очень похожую картину мы видели перед атакой на кратер. Мы, командование первого легиона, находились на наблюдательном посту дозорной башни в тревожном ожидании. Инкарнаторы и техника ждали внизу на заранее подготовленных рубежах и огневых точках, оборудованных ещё предшественниками. Боевое раение произнёс Кастор даже с некоторым облегчением. Они наконец-то вылезли. Больше всего я опасался, что они будут тянуть до последнего с ответным ходом. Теперь всё предельно ясно. Что именно ясно? Грей, в разломе сидит только малая часть роя. Судя по всему, удар будет нанесён вот с этой стороны. На созданное знаменосцем голограмме растущее скопление алых точек в сотни миль от нас вытянулись красными стрелками. сходясь в единственной точке, голубом ромбе дозорной башни. И такие же, но потоньше, зазмеились извилистыми линиями снизу из разлома к зелёным иконкам передовых подразделений, беря их в шипастое кольцо, а затем устремляясь к нам. По новой диспозиции выходило, что Моро-Ши хотят окружить Первый Легион на узком выступе у дозорной башни. Откуда нам попросту некуда сбежать? Мы готовились встречать врага из разлома. А они пришли с противоположной стороны. Подготовленная тактика и расстановка летели ко всем дьяволам. «Звезда не поможет», — быстро сказала Арахна, просчитав то же, что и моя нейросеть мгновение назад. «Они близко. Мы на ладони. При ударе всех сметёт в разлом». Я согласно кивнул. «Да, у нас не было защиты скального кольца кратера. Дозорная башня не панацея, да и не спрячешь в неё девять сотен инкарнаторов». абсолюты, и тем более копии в такой ситуации бесполезны. Свяжись с Софией, сказал Кастор, обращаясь ко мне. Пусть ши возвращаются назад. Судя по телеметрии, нам понадобится помощь. Пока рояца можно накрыть с воздуха, предложил Гнозис. Открыть заградительный огонь против метеоритами пушками из многоугольника. Дистанция позволяет, но нужно цель указание. Да, немедленно поднимай вингеры, грей. Прикройте, пока мы разворачиваем технику на новые позиции, приказал Кастер. Дайте цели указание, максимально задержите их. Сначала мы должны вытащить тех, кто в разломе. Я указал на синюю пропасть внизу. Уже не успеем. У нас мало вингеров, распылять силы нельзя. Каждая минута на счету. Он был абсолютно прав. Боевых вингеров всего полсотни. 6 из них уже в разломе, а инков, обладающих нужными навыками и специальным набором геномов, итаво меньше. Бой под кратером показал, что эффективен только массированный налёт. А здесь твари, судя по множащимся сигналам, тоже немало. Да, инки передового отряда, идущие в каньон, изначально были смертниками. Но я всё-таки рассчитывал выдернуть их из-под носа утьмы. Не судьба. Так, пусть отходят сами. Эфиры Голди вытащат кого смогут. Я уже приказал Ракшу укрепиться и удерживать оборону до последнего. Холодно парировал знамени носец. Звено Голди поддержит их с воздуха. У них есть шансы. Какой в этом смысл? Они просто погибнут там. Смысл в том, чтобы не позволить атаковать нас с двух сторон. Взгляд Кастора заледенел. Смысл в том, чтобы они не сразу поняли, где наши основные силы и что ядро в разломе фальшивка. Грей, у меня нет времени на объяснения и приликания. Ты сам дал мне право командовать, или выполняя приказы, или забирай знамёна, отдавая их сам. И я не первый раз видел его холодную ярость и мог её обуздать. Но в данном случае Изнаменосиц был прав. У войска не может быть двух полководцев, а в стратегии и тактике Кастор на две головы превосходил любого из нас. Каждому стоило заняться своим делом. Венгры поднимались в воздух, звено за звеном, уносясь вдаль. А под ним на громадном каменном языке закипело движение. Зевсы Микадо, защитники, разворачивались, сотни инкарнаторов покидали занятые позиции на краю разлома. Скальный выступ представлял собой узкий вытянутый треугольник, покрытый восходящими ступенчатыми уступами, где вершина дозорная башня, а основание перешеек, смыкающийся с большой землёй. Именно его пытался перекрыть Кастер, перестраивая технику и живую силу первого легиона. Ясно было одно: На этот раз нам придётся сойтись с заражённым роем лицом к лицу. Я сделал круг и умчался вслед за тройками бареев. Судя по телеметрии дронов, счёт действительно шёл на минуты. 100 миль пустыак для летающих доспехов. Мы неслись на огромной скорости, облетая левитирующие осколки, а на аверлее уже загорелись первые алые фреймы. Вездесущий саранчак, как всегда, шла в авангарде вражеского роя. Внизу ярко вспыхнула одна, вторая, третья. Ещё и ещё. Справа и слева. Бореи, не останавливаясь, били на лету проверенной небесной карой. Азур-Тахионная копья пронзали уродливых химер в лёд, сшибая на поверхность. Но добивать выживших, выжигать тьму и подбирать геномы не имелось времени. Нашей задачей было ударить по переднему краю противника. Двенадцать троек. Тридцать шесть штурмовых вингеров. Каждый из которых равен по огневой мощи боевому флайингу. Это грозная сила, способная смешать с дерьмом целую армию, а с пилотом-инкарнатором, обладающим убийственными способностями. Мощь возрастает вдвойне. Честно говоря, я давно хотел испытать в деле всю нашу воздушную армаду. Возле кратера использовали ограниченные силы, что явно было ошибкой. Врей внимание. Впереди множественные цели. Начинаю передавать цели указания. О, господи! Я мысленно согласился с эмоциональным возгласом Кагитора. Открывшийся вид действительно требовал вмешательства Создателя, желательно в виде немедленного Божьего гнева. Бескрайняя, бурлящая, отвратительно кишащая куча тварей. Она фонтанировала, спучивалась округлым горбом в месте, где Мору-Ши покидали экстрамерность и разливалась огромным озером. Тысячи инфицированных ксеносов друг на друге в несколько слоёв, кишащие, ползущие, порхающие, высшие и низшие, большие и маленькие. Впервые я видел, как они вылезают из тайной норы, начинают раиться, и эта картина вызывала рвотный рефлекс у моей человеческой натуры. Я сверился с телеметрией. Перед нами только одно из растущих пятен, где появились заражённые. Не самое крупное из них. Обозначились иконки целей. Бареи расходились стройными зเวниями, уходя в стремительное боевое пеке. Огонь. По многоэтажной гуще заражённых вспухли огненные султаны. Синие, рыжие, ослепительно-солнечные вингеры, заходя в вираж, начали бомбить мощнейшими аспособностями, пуская в ход всё, что есть в запасе: Грозь де гнева, кометные удары, управление огнём, копье Ра и прочее, одновременно поливая рой из всего спектра вооружения доспеха. Энергетические импульсы и зажигательные бомбы градом посыпались вниз. Я обвёл одно из звеньев, и то же приложился, выжигая огромные проплешины в авражеских рядах, протуберанцами геотермической энергии. Самое мощное из моих заклинаний показало себя превосходно, но сегодня оно было шипящей огненной стрелой, пытающейся остановить неумолимое наводнение. Мы убивали их сотнями, однако ещё больше тварей ежеминутно выбирались из тайных нор. Они как будто сегодня решили доказать, что это не предел, и им вообще нет числа. За атакующими вингерами после ковровой бомбардировки оставался огненный ад. Второй заход по всему фронту вражеского наступления. Звенья разделились на тройки, атакуя наиболее крупные цели: огромных бронированных пауков и толстых змеевидных гусениц, покрытых сотами пульсирующих цист с нитщими особями внутри. Первый стас — смертельно опасная и тяжёлая артиллерия. Второй — родильный дом и одновременно живой транспортник, доставляющий на передовую несколько сотен низших химер. Дерьмо ангела, какие же гадкие твари! Апгрейды мозга и гормональной системы позволяют инкам полностью контролировать эмоции. Без колебаний жрать червей или входить в кишащие азур-паразитами гнездо. Но сейчас инстинктивное человеческое отвращение вновь проснулось внутри. Я выжигал их с радостью, избавляя мир от жуткого и уродливого искажения. Бенаши тоже чужды людям, однако они естественны и порой даже красивы в своей инопланетной симметрии, как синяя птица, в отличие от этих мерзких тварей. Ксеносы как будто не ожидали нашего внезапного налета, однако не собирались становиться мальчиками для битья. Они адаптировались и реагировали с пугающей скоростью. Низшие химеры облепляли высших живым щитом, Крикуны начали ответный обстрел. Первый Борей рухнул вниз, сбитый метким гравитационным импульсом, и мгновенно исчез в кипящей гуще тварей. Даже если Инк выжил, судьба его была незавидна, а мы ничем не могли помочь. Сопротивление активно нарастало. Мне пришлось использовать защитный протуберанец, уходя от алых лучей ведьм, азурических полуматериальных созданий, выполняющих роль снайпера и ПВО одновременно. Вингеры, подчиняясь команде, лавировали, разделялись, уходили на высоту, продолжая непрерывно вести огонь. Ещё один кия. Ксеносы подняли веск, летающий стаз, напоминающий огромную хищную моль. В манёвренности и скорости эти химеры уступали вингерам, однако несли на широких спинах целый отряд шевелящихся десантников, выполняющих роль воздушных стрелков. Убить толстую веспу оказалось совсем непросто. Она выдерживала несколько попаданий. стойко удерживаясь в полёте. Мы проредили их, прорываясь назад, но алые значки КИА появлялись с пугающей скоростью, и я приказал отступать. Уже было понятно, что остановить и даже нанести существенный ущерб Моро-Ши наша атака не в состоянии. На глобальной карте выходило, что слегка покусали несколько роящихся отрядов, чуть-чуть замедлив темп их развертывания. И потеряли пятерых своих. Быстро, слишком быстро. Кастер не успеет перестроить Первый Легион для отражения атаки. Я лихорадочно прикидывал, что делать, как задержать их хотя бы на несколько минут. Мико, выведя аналитику применения о способности, заключила. «Грей, если исключить Дардат, то наше сильнейшее заклинание с массовым А-фактором — это Азур-поле. Но его нужно использовать осторожно, потому что мы разрядим весь Азур-резерв». «У меня почти четверть миллиона Азур в собственном источнике». Ещё миллион в деснице. Азур поле примерно такой же мощи полностью выжгло гнездо Прайма, хоть и не уничтожило его самого. Я ещё раз взглянул на накатывающую волну заражённых и отдал чёткий приказ бареям отступать, возвращаться к дозорной башне, по пути уничтожая всю прорвавшуюся мемона с ранчу. А сам развернулся назад, набрал скорость, разглядывая уродливую чёрную орду. с высоты напоминающую несколько быстро срастающихся пятен. Рой объединялся, и, согласно данным нейросети, он был гораздо крупнее, чем тот, что атаковал кратер. Левшак, кем бы он ни был, сделал отличный доспех, защищаясь протуберанцем и волновым полем от ответных выпадов кружащих вес, и аспекировал вниз, рискованно вырываясь в центр роя. Щиты замигали от многочисленных попаданий. Да, вспых протестующий взвыл, но продержаться нужно было всего пару секунд. А затем я на лету активировал Азур поле. По расчётам Мико поражающий радиус вокруг меня должен составлять от 2 до 3 миль, и я в разы увеличиваю его, находясь в полёте. При удачном раскладе можно уничтожить очень много тварей, чуть ли не половину роя. Взрыв 5 секунд я держал Азур поле, вливая больше миллиона Азур в один беспощадный выплеск. Держал на лету, двигаясь практически вслепую, потому что все индикаторы отказали, а связь прервалась. Пространство вокруг залило ослепительное сияние, под действием которого вспыхивало и таяло всё, даже антрацит кристалл материи чёрной луны. Когда запас Азур кончился, поле резко ослабело, но не угасло окончательно. Ян наверняка опять светился и фанил, как азурический демон из грани. Равнина внизу посирела, как будто съёжилась и страшно демила, превращённая в пепелище сплошь заваленное выгорающими панцирями химер. И они видел живых тварей поблизости, но сделав вираж, нашёл мечущееся пятно азурным в воблаках дыма. А это означало, что уничтожены далеко не все ши. С опозданием снова включились вокс-каналы. Кастор зловещно молчал. Инки ругали, сравнивая мою выходку с применением абсолюта. К сожалению, эффект вышел гораздо скромнее. Грей, согласно телеметрии Пелегрима, мы уничтожили примерно четверть живой силы противника. Меньше, чем ожидал. Конечно, одному заклинателю не под силу одолеть целый рой, сколь бы силён он ни был. С высоты радиус поражения выглядел огромной рваной трещиной в центре вражеского построения. Азур поле разорвало его практически пополам, но края разрыва уже медленно стягивались. Ши приходили в себя, и теперь у меня была единственная задача выбраться из окружения, пока твари не очнулись и не поняли, что я ещё здесь. Попутее я втягивал с помощью азур манипуляции весь доступный азур и геномы из мёртвых. Возможно, придётся повторить удар, хотя такого же количества а энергии мне, конечно, не собрать. На связь снова вышел Кастер. Он сообщил, что начинает работать противометеоритная артиллерия многоугольника, и мне неплохо бы убраться из зоны поражения. Залп за горизонтного оружия был впечатляющим. Синие искорки в чёрной пустоте, цепочка грибовидных взрывов, насксок прорезавших медленно смыкающийся рой. Чёрный ковёр шевелящихся тварей скрыли опадающие султаны пламени. Кинетическое оружие дробило камень Чёрной Луны, оставляя глубокие воронки и подбрасывая куски разорванных химер на огромную высоту вместе с тучей осколков. Возвращаясь, я видел, как они куваркались, видел море огня и облако дыма на месте вражеского роя, но также видел, как передовые отряды мороши неумолимо ползут вперёд и понимал, их ничем нельзя остановить. Их можно только раздавить, убить. всех до единой особи иначе они сегодня убьют всех нас